Глава 7. Тихий хлопок автомобильной дверцы сообщил, что Владислава ушла. Медленно повернув голову, барон Рос нечитаемым взглядом проводил точеную девичью фигурку. Когда девушка скрылась в особняке, Константин обратил внимание на все еще разделяющую салон, слабо мерцающую пленку защиты. Поморщившись, деактивировал ее щелчком пальцев. И зачем вообще поставил звуконепроницаемый барьер? Личный водитель находится под клятвой верности, и при нем можно обсуждать что угодно. Ни единого слова никому не передаст. Почему же в этот раз перестраховался? Вероятно, аукнулась встреча с князьями? Глава рода Россов едва заметно нахмурился. Он темный маг и не имеет права утрачивать над собой контроль. Подобное непозволительное может вылиться в непредсказуемые последствия, вплоть до человеческих жертв. Константин об этом всегда помнил, но сегодня впервые за много лет чуть не сорвался. Причем практически на пустом месте». О том, что действительно испытывал к девушке, Рост не желал сознаваться даже самому себе, а внезапную злость списал на дополнительные спонтанно возникающие преграды на пути к цели. Влада на него обиделась, проявила характер, хлопнула дверью. И пусть со скрипом, но пришлось согласиться, что Владислава права. Он действительно совершил ошибку. Однако в итоге нужный результат получен, время выиграно. К сожалению, московские князья слишком быстро активизировались. Константину пришлось срочно просчитывать их действия и принимать превентивные меры. Словно этого мало, кто-то еще начал собственную игру. Зачем и для чего украли артефакт Влады, пока не ясно. Придется разбираться по ходу. При этом параллельно решать проблемы, которые однозначно начнут ему устраивать. Рост не питал иллюзий. Главы неприкасаемых родов крайне заинтересованы в юной двойной звезде и абсолютно точно не собираются отступать. Скорее всего, Ротрос ожидает ожидают серьезные неприятности. Константин Александрович отвлёк от размышлений голос водителя. «Куда вначале едем?» Понимая, что глупо тратить драгоценное время, Костя неодобрительно качнул головой. Ему действительно пора ехать. Дел, как и всегда, вагон и маленькая тележка, а он тут завис перед домом Метельских. Собираясь ответить, Константин вдруг заметил лежащую на полу знакомую сумку. С ней Владислава вышла из его дома. Нагнувшись, мужчина поднял легкий рюкзачок, затем позвал водителя. «Андрей!» «Да, господин», — обернулся тот. Небрежно протянув ему рюкзак, Рос бронил. Отнесешь? «Есть!» Утратив интерес к водителю, Барон достал из кармана завибрировавший телефон. Мельком глянув на дисплей, принял вызов. «Говори!» «Константин Александрович, найден наставник для двойной звезды!» Доложил Гуров. Его голосе слышались едва уловимые нотки радости. Барон скупо усмехнулся. Найти независимого наставника для Владиславы было не то, что сложно, практически нереально. Гуров же как-то умудрился еще и за довольно короткий срок. «Молодец!» – сдержанно похвалил Рос. «Когда он прибудет в Сочи?» «Через час привезут», – отчитался Матвей. На миг замявшись, он продолжил. «Господин, наставник для Владислава – женщина. Ее зовут Раиса Дмитриевна Светлакова. Беститульная дворянка из обедневшего рода». Удивленно хмыкнув, Константин машинально потер пальцем бровь. Насколько он знал, двойных звезд всегда учили мужчины. Посидев в раздумьях, Глава рода Рос наконец распорядился. «На людях с ней не контактировать. Снимите на имя Светлаковой жилье неподалеку от императорской южной школы. Я договорюсь, ее примут на работу в школу как персонального учителя для двойной звезды. Лично проведи с ней беседу. Доходчиво донеси, что рассказывать кому-либо о нашем участии...» Барон сделал короткую паузу. «В ее трудоустройстве не стоит. В том числе и своей ученице». «Слушаюсь», — отчеканил Гуров. Понаблюдав за тем, как вернувшийся воин сел за руль, Константин немного отвел мобильное от лица и приказал, слегка повысив голос. «Андрей, в офис!» Двигатель моментально заурчал, и шикарный черный седан представительского класса поплыл к выезду с территории особняка Метельских. Слыша тихое сопение в трубке, Рос усмехнулся, проницательно спросил. «Что не так с наставницей? Какой-то особый дар?» «При тактильном контакте считывает информацию о прошлом», — глухо ответил Гуров. Проявляется спонтанно, но при активации попадание стопроцентное. «Ты смотри-ка!» Нахмурившись, Роспа пальцами по бедру. «Сегодня же возьми с нее магическую клятву о неразглашении. Дополнительное условие. все, что касается прошлого двойной звезды, она имеет право сообщать исключительно мне. Это важно. Не подведи, Матвей!» Добавил строго. «Сделаю, господин!» Заверил безопасник. «И да, у нас скоро начнутся проблемы. Держи ухо востро!» неприкасаемые и заметельский напряженно уточнил Гуров. Да, работай. И барон нажал на отбой связи. Отрешенно глядя в окно автомобиля, мужчина принялся обдумывать ситуацию. Его начальник службы безопасности профессионал. Даст бог удастся избежать фатальных подстав в бизнес делах. Но опытный глава рода прекрасно знал, что готовься не готовься, а всего предусмотреть нереально. И если неприкасаемые рода всерьез возьмутся за дело, ему не поздоровится. Да что там? От бизнеса россов камня на камне не останется. Впрочем, даже при таких перспективах от юной двойной звезды барон не собирался отказываться. Данной девушке обещание не беспокоить он, безусловно, стержит, но в любом случае с нее глаз не спустит. Костя был уверен, Владислава остынет и они вновь начнут общаться. Мысли плавно перетекли на будущую наставницу Метельской: у этой женщины не просто редкий, а экстраординарный дар. Прежде ни с чем подобным барону сталкиваться не приходилось. И как только ухитрилось не попасть под колпак имперских спецслужб. Надо не забыть позже расспросить о небезопасника. Константин машинально покрутил между пальцев телефон и улыбнулся. По сути, исключительный дар Светлаковой. Ничто иное, как неслыханная удача. Банальное везение. Да, Гуров собрал всю возможную информацию по Владиславе Метельской. Однако, чем больше Рос узнавал Владу, тем отчетливее понимал. В ее прошлом есть гигантские черные пятна. Сама она не расскажет. А вот выяснить, что с ней стряслось, необходимо. Зачем? Уж точно не из любопытства. Девушке лишь 18, но реагирует и рассуждает она как взрослая. В очередной раз Константин в этом убедился буквально несколько минут назад. С ним разговаривала вовсе не девочка, но знающая себе цену опытная женщина. И он обязан разобраться, что с его двойной звездой не так. Информация – это власть. Тут барон почувствовал, что на него смотрят. резко поднял глаза и поймал взгляд водителя в зеркале заднего вида андрей явно что то хотел сказать константин вопросительно изогнул бровь ну и что там у тебя стряслось я передал сумку лично владиславе юрьевне девушка поблагодарила а после задала странный вопрос парень на миг примолк владиславу юрьевну интересовало, чего не хватает воинам в форменной одежде и что ты ответил рос удивленно нахмурился «Первое, что пришло на ум, — дополнительной легкой защиты», — признался воин. Рост задумчиво почесал затылок. Эта девушка упорно рвала все шаблоны. Уходя из машины, голубоглазая красавица, несомненно, была расстроена и обижена на него. Но вместо того, чтобы переживать, сразу же взялась за работу. Нет, с ней явно что-то не так. Но не способна настолько хладнокровно вести себя мамина-папина дочка. Но, возможно, прошлое Владислава откроется завтра. Ведь именно завтра наставница даст первый урок двойной звезде. Этот же день – особняк Метельских. вечерела. Сидя в плетеном кресле на террасе, я пила ароматный чай и пыталась ни о чем не думать. Получалось на редкость отвратительно. Тревожные мысли развеиваться не желали. Впрочем, это как раз и не удивительно. Утро выдалось весьма насыщенным в эмоциональном плане. Первая в моей жизни дуэль – напряженная встреча с главами неприкасаемых родов, потом размолвка с Россом – малоприятного. Желая хоть как-то абстрагироваться, по возвращении я занялась тем, что следовало сделать давным-давно, восполнением пробелов в знаниях. Фактически, я сегодня впервые по-настоящему знакомлюсь с этой Российской империей, и полученная информация намертво отложилась в памяти. А главное, теперь я отчетливо осознавала, насколько сильно влипла. Как-то Константин обмолвился, что элитные неприкасаемые рода – кость в горле императора. Похоже, так оно и есть. Николай II правил огромной страной больше 60 лет. причем железной рукой. Самодержавная монархия цвела буйным цветом. Государь лично утверждал и снимал генерал-губернаторов, каждый министр напрямую докладывал ему о делах своего министерства. Императору подчинялись все, за исключением пяти княжеских родов. Дружная пятерка называла себя изначальными. По собственному хотению эти рода сохранили за собой старые привилегии, в том числе и право назначать новые рода, и творили на своих землях все, что заблагорассудится. И немного больше. В край обнаглевшие главы родов даже на императорском совете требовали, чтобы их называли равными, братьями. Естественно, государя не устраивали диктующие условия упертые князья. Высокопоставленные дворяне тоже выражали недовольство, все чаще и чаще озвучивая свое мнение императору. По сути, сам факт существования подобной своевольной элиты подрывал власть монарха. Конечно, правитель не был слаб. его распоряжении имелось мощное и отлично оснащенное войско. Но он еще терпел, пусть и скрипел зубами от злости, потому что элитные рода обладали уникальным живым оружием, двойными звездами. В случае военного конфликта страна просто-напросто утонет в крови. Все это понимали, и худо-бедно мир пока сохранялся. Однако обстановка день за днем накалялась. И в такой сложной ситуации появилась я, новая двойная звезда, уникальная, до сих пор никому не принадлежащая. Не скрою, было страшно. Справляться с личными, бытовыми неурядицами или разруливать проблемы бизнеса – это одно, а оказаться разменной монетой в серьезных политических играх – совсем, совсем другое. Подобной участи я не желала, потому придется сопротивляться. И к чему это в итоге приведет, Бог его знает».